В пятницу после работы Захар купил пива. Бутовку выпил по дороге, остальное поставил в холодильник на ночь. Будильник разбудил в половину двенадцатого. Захар, как обычно, приготовился к сеансу связи и принялся ждать. Вспомнил о безопасности и повернул собачку на ручке. Щёлкнул замок. Он откупорил пиво, сделал большой глоток. Напиток охладился в точности до нужной температуры. приятно проскальзывал по пищеводу. Захар сделал ещё несколько больших глотков. Ровно в 12:00 по зеркалу прошла рябь. Затем он увидел мажора. За время, которое они не виделись, двойник отрастил клиновидную бородку, которая ему не шла. Для себя Захар заметил, что и сам не прочь такую отпустить. Потом, как подумал, что за ней надо ухаживать, сразу расхотел. Это мажора легко, скорее всего, У него есть личный парикмахер и бородабрий. Он может себе позволить. "Привет", сказал мажор. Он сидел в белой рубашке, закинув ногу на ногу. На левой руке виднелись часы из платины. Захар отстранённо подумал, что одежда этого человека стоит больше, чем он зарабатывает в год. В двойне печаль от того, что этот человек он сам, пусть и в параллельном мире. "Привет". Захар не мог понять чувства, написанные на собственном лице. То ли тревога, то ли страх. Тебя что-то тревожит? Двойник кисло улыбнулся. Вчера убили Лену. На моих глазах. Этот урод перерезал ей горло. В голосе Мажора без труда слышалась всепоглощающая тоска. Лена и Мажор задолго до ее трансгендерного перехода хорошо общались. Если их зеркало соединяло, то разговаривали, пока не разъединяло. После того, как Лена совершила трансгендерный переход, Их общение стало еще ближе. Быстро расползли слухи, что Мажор любит мальчиков, а на собственном острове у него целый гарем. Некоторые из Захара и вовсе доболтались до того, что эти двое любовники. Как происходила их любовная связь, никто объяснить не мог. Но слухам это ни капельки не мешало. Поговаривали, что Мажор звал Лену замуж, якобы он кому-то об этом проболтался. Будто бы даже нанял ученых, которые разбалтывают способ, что Лена могла пройти в другой мир. Всё равно общение Елены и мажора породило море слухов, подавляющим большинством из которых были далеки даже от уеки, не говоря о правде. Захар недоумевал, как может быть в параллельных мирах таким завистливым сплетником, ведь в своей реальности совершенно нормальный человек. А ещё он всегда догадывался, чем вызвано близкое общение между мажором и Леной, только никому не говорил. Может, и не нужно никому говорить? Я так все должны понимать. Их многолетнее общение строилось на том, что им было интересно беседовать друг с другом. Как говорится, лучший собеседник это я сам. А когда этот собеседник красивая девушка, как две капли воды с тобой схожая, видимо, мажор сумел переступить через внутренние отражения к трансгендерному переходу и видел в зеркале не бывшего двойника, а красивую девушку, с которой бы хотел прожить жизнь. У Захарова в груди словно струна порвалась. К Лени он относился тепло. Она была хорошим человеком, добрым. За последние недели он слышал о сотне смертей некоторых двойняков, знал хорошо, с другими иногда разговаривал, с третьими видел всего-то пару раз, а четвёртых не знал вовсе. Ничья смерть не произвела на него такого гнетущего впечатления. Он раскрыл рот, что-нибудь сказать, да не нашёл слов, когда отпустил взгляд, пошевелил пальцами на ногах и отстранённо подумал: что во многих мирах он этого сделать уже не может. Развернувшись, взял со стиральной машины пиво. Собирался сделать глоток, когда собеседник заговорил. Пиво такое осталось в руке. Всё произошло, как и тогда с ментом, глухоначом мажор. Мы разговаривали, как обычно. А потом из-за её квартиры раздался какой-то шум. Я до сих пор не понял, что это было. то ли кто-то чихнул, то ли кашлянул, то ли свалил что-то, не знаю, какой-то странный звук. Мы в четыре глаза наблюдали за её дверью. А ты же помнишь, что она без задвижки? Захар покачал головой. Я уговаривал Лену поставить засов. Чёрт возьми, повысил он голос. Будь она в моей реальности, я бы лично приехал и насильно бы вкрутил этот сраный засов. Дальше что было? глухо произнёс Захар. и так прекрасно зная, о чем расскажет двойник. Я сказал ей, чтобы всеми силами держала ручку, не давала ей повернуться. Мажор тяжело вздохнул. Не удержала. Он ворвался. Когда я увидел убийство, то этот урод ворвался резко. Перерезал горло сидельцу, тут даже пикнуть не успел. А если Лена... Он вырвал дверь, перебил собеседник. Как это вырвал? Брови Захара поползли вверх. «Вот так! Вырвал!» Я видел лишь, как дверь вывалилась в коридор. Лена, державшая ручку, не сумела ее вовремя отпустить и сделала шаг из ванной. И насадилась на его нож. Двойник опустил глаза, каждое слово давалось ему с трудом. Нож вошел ей сюда. сказал на область солнечного сплетения. Она не умерла сразу, дёргалась, хрипела. А этот урод поднял её и прямо на ноже внёс в ванную, взял за подбородок и показал её лицо. Мажоров вскочил со стула, рывком дёрнул кран, принялся остервенело умываться, будто собирался вымыть воспоминания. "Прости", произнёс двойник. Захар вспомнил, что так и держит в руках бутылку с пивом. Сделал большой глоток. Вкус остался прежний, но казался недостаточно терпким, недостаточно горьким, недостаточно пивным. "Мне тяжело", прошептал мажор. Он сел на стул, спрятав лицо в ладонях. Тяжело поверить, что её больше нет. Захар снова приложился к бутылке, но этот раз допил до дна. Отышка запросилась на оружие. Попытался подавить, но та всё равно вырвалась. "Будь здоров", ушанально произнёс мажор. Захар не стал ему говорить, что ни не чихал. Несколько минут просто сидели в тишине. В голову закралась пустота, словно мозг вынули. Захар открыл ещё одну бутылку с пивом, сделал маленький глоток, требуя сменить тему, чтобы отвлечь собеседника от грустных мыслей. Он не мог придумать, о чём им сейчас поговорить. О компьютерах, о поперсонках. "Слушай", начал Захар. "Я долго думал", почесал щёку. "Я хочу попробовать твой способ разбогатеть. Даже если у меня не получится заработать денег столько же, сколько и ты, а хотя бы четверть, то это тоже очень много, не правда ли?" Мажор поднял голову, опёрмился на стуле. Его покрасневшие глаза красноречиво говорили, насколько ему дорога Лена. «Да, это большая сумма», — согласился он. Захар понял, что нажал нужную кнопку. Мажор, как и любой чем-то увлеченный человек, мог часами разговаривать о своем деле. «Даже очень большая для обычного человека», — продолжил двойник. «А с чего это ты вдруг решился? Столько лет отказывался?» «Я уж думал, что ни в одном из миров больше не найду единомышленника». и последователя. Конечно, Захар не собирался заниматься разработкой и запуском бесплатной операционки, которая должна приносить миллиарды. Этого просто быть не могло. Мажору это много раз пытались объяснить, но он не понимал, тупо приводя в пример себя. В чём-то он прав, а в чём-то и не прав. Видимо, в его мире население в целом более ответственно относится к труду своему и чужому. Уважает А каждый, кто уважает труд, понимает, что этот труд должен быть оплачен. Поэтому в мире Мажора идея с бесплатной операционкой и сработала. Поэтому в других мирах и не выгорит. Захар когда-то лично пытался об этом говорить с Мажором, но ничего не добился. Тот попросту не понимал, не видел. Социальная ответственность крайне тонкое явление. С первого взгляда вовсе незаметное. Да я размыслил, поразмыслил и понял, что надо попытаться, Захаров опустил взгляд. Тяжело обманывать двойника, пусть даже ради его блага. Если не выгорит, то я хотя бы попытаюсь. Не буду мучиться сомнениями, что мог купить остров, а живу в Галимой однушке. Правильно, шмыгнул носом мажор. Верно мыслишь. Я гарантирую, что ты добьёшься успеха, твёрдо произнёс он. Захар почувствовал, как по спине пробежали мурашки от этого тона, от этих слов. Он поверил собеседнику. Он себя отметил, что даже не ожидал, каким стальным и убедительным может быть его голос. Для начала мы сделаем начал двойник. В этот момент из-за его двери донёсся чих. Что это? Захар подался вперёд. Всё нормально, махнул рукой мажор. Ты разве не знаешь, что я теперь везде с охраной? Это они, указал Захар на дверь. Словно сомневался. «А кто ж еще?» — кисло улыбнулся двойник. «Три мужика с автоматами. Полицейские. Им и них и балаха незаметно не проскочат». «Полицейские?» Захар не поверил ушам. «Да?» — кивнул мажор. «Удовольствие не из дешевых. Но на безопасности не экономят». «Круто!» — покивал Захар. «Так на чем мы закончили?» «На том». Договорить двойник не успел. Его дверь распахнулась, стукнувшись о стену. На пороге стоял убийца. Попрежнему был в оклаве с шарфом у левого глаза, чёрной толстовке и джинсах. В правой руке он сжимал окороболенный тесак для разделки мяса. Захар вскочил, прижавшись лицом к зеркалу. Увидев в коридоре чью-то наголу в берце и чёрных штанах с красными лампасами. Рядом, на полу уже крови, лежал автомат. Только не говори, что ты их всех убил. Мажор повернулся к убийце. На его лице не дрогнул ни один мускул. Убийца немного опешил от ледяного спокойствия жертвы. Кивнул, словно в доказательство продемонстрировал окровавленный нож. Его взгляд скользнул на Захара. В этот момент мажор резко вскочил, схватил ворака за руку с ножом, попытался головой ударить его в нос. Но убийца оказался проворнее. Отклонился и врезал мажора коленом в живот. Двойник отшатнулся, споткнулся о стул и чуть не упал, нелепо взбахнув руками. В этот момент убийца садил ему нож между рёбер, прямо в сердце, по самую рукоять. Нож прошёл насквозь, и спины жертвы показал сантиметров 10 окровавленной стали. По белой рубашке моментально начало расползаться чёрно-бурое пятно. Мажор захлопал глазами, словно овца. Поднял руку, собираясь сорвать балаклаву, схватился. Убийца даже не подумал ему мешать. Он смотрел жертву в глаза, наслаждаясь доставленной боли. Пальцы мажора ослабли. Он лишь пожамкал балаклаву, а потом его колени подогнулись. Убийца выдернул нож. С лезвия потекла тягучая кровь. В следующий миг мажор упал на пол. Захар так и стоял, прижавшись носом к зеркалу. Всё происходило от него на расстоянии меньше метра. Казалось, протяни руку и сможет сорвать балаклаву. Убийца поднял взгляд на свидетеля, его глаза улыбались. Он включил воду и деловито принялся отмывать нож. Его лицо находилось в 10 сантиметрах, будь это расстояние по прямой. Захар видел, как вода смывала его кровь. В подробностях рассмотрел шрам, тот казался настоящим. На полу видел тело мажора, видел в коридоре ногу полицейского. Даже огромные деньги и вооруженная охрана не спасли двойника. «Слышь, ты такой!» – прошептал Захар. Убийца поднял на него взгляд, подмигнул левым глазом. Вытерев нож, а полотенце вышел из ванной комнаты. В следующий миг по зеркалу пробежала волна. И оно снова стало обыкновенной, отражающей поверхностью. Захар смотрел в упор на самого себя.